персики медовый месяц был в разгаре квартирку украшал новый ковер самого яркого красного цвета порьеры с фетонами и полдюжины глиняных пивных кружек соловянными крышками расставленные в столовой на выступе деревянной панели молодым всё еще казалось что они парят в небесах ни он ни она никогда не видали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 не удостоил его ответом и продолжал поиски. Он направился к своему давнему другу и поклоннику Джастису О'Келлихену, содержателю предприятия, которое соединяло в себе дешевый ресторанчик, ночное кафе и кегельбан. О'Келлихен оказался на месте. Он расхаживал по ресторану и наводил порядок. — Срочное дело, Келл, — сказал ему малыш. — Моей старушке взбрело на ум персиком. Так что если у тебя есть хоть один персик, давай его скорее сюда.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 В убранстве стола тоже сказывался широкий размах и экзотические вкусы джентльмена, приходившегося тезкой, столицы одного из западных штатов. Из-под свисающей до полу белоснежной скатерки торчал лакированный штиблет сорок пятого размера. Малыш ухватился за него и извлек на свет божий негра-официанта во фраке и белом галстуке. «Встань!» — скомандовал малыш. «Ты состоишь при этой кормушке?» «Да, сэр, я состоял. Неужели нас опять сапали, сэр?» «Похоже на то. Теперь отвечай. Есть у тебя тут персики?» «Если нет, то значит, я получил нокаут». «У меня было три дюжины персиков, сэр, когда начиналась игра, но боюсь, что джентльмены съели все до одного. Может быть, вам угодно скушать хороший свежий апельсин, сэр?»